так же это сделать. Возможно, он уже знает об аресте Кубова, о бегстве Карима и затаился, спрятался, а то и вовсе уехал. Мукумов снова неслышно вышел, а Сергей продолжал размышлять, переменив позу, вытянув затекшие ноги, и время от времени машинально кидал в рот то миндаль, то изюминку, то отламывае лепёшку. Навкруг вот в комнату вошли, оживленно переговариваясь, трое смуглых черноволосых парней в тюбетейках, в белых рубашках с закатанными рукавами, стройные, гибкие, мускулистые. Увидев Сергея, они умолкли и конфузясь приблизились к нему. Сергей поднялся и по очереди пожал им руки. Парни представились, а появившийся вслед за ними Мукумов усадил их вокруг стола. Гости привычно и удобно расположились на подушках. Тут же появились еще несколько человек, тоже молодые, улыбчивые, говорливые и тоже уселись вокруг. Мукумов, обведя строгим взглядом собравшихся, опустился на одну из подушек и сказал: "Вот приехал товарищ полковник из Москвы. Большое дело его к нам привело, конечно. Надо узнать, кто в наших кишлаках коноплю сеет, кто гашиш продает приезжему из Ташкента, конечно". Родственнику, конечно, на машине приезжал. Вспомнить надо обязательно. Парни молча внимательно слушали, а когда Мукумов кончил, один что-то спросил его по-узбекски, и тут же все расспорились, заговорили между собой, оживившись и словно забыв о гости. Сергей прислушивался к незнакомой быстрой речи. Наконец Мукумов обратился к нему. Говорят разные, люди приезжали. Родственники не приезжали, конечно. Гашиш «Еще курят некоторые старики, им все равно помирать, Тайком конкурит. Старик Акбаров курит, старик Султанов Наби курит, а его брат, спросил Сергей, Турат тихий человек правильный. И Турат курит, вмешался один из парней. Тихо курит. Нет, нет, перебил его другой. Турат не курит. Нет, нет, поддержали его вокруг. Вы говорите, разные люди приезжали, сказал Сергей. А вот этого человека кто-нибудь видел? Он вытащил фотографию Карима и передал ближайшему из парней. Фотография пошла по рукам. И внимательно рассматривали, переговариваясь, пересмеиваясь между собой, видимо, отпуская шутки. Веселый, живой, энергичный народ собрался у мукумлы. Сергей следил за выражением их лиц. Нет, кажется, никто не узнавал Карима. Или он приезжал не сюда? Но район определён точно, в этом не было сомнений. А впрочем, не видели такого, сказал последний из парней, которому попала фотография, возвращая ее Сергею. Никто не видел. «Разрешите», — попросил неожиданному Кумов и повертев фотографию в руках, задумчиво произнес. видел такого?" "Видел, конечно". Тихоня сидел, кушал, конечно. Вы не ошибаетесь, настораживаясь, переспросил Сергей. Да, видел, уже уверенно повторил Мукумов. Давно было, месяц назад, наверное. И так Карим появлялся здесь. Это было очень важно, важным открытием. Но почему никто из ребят не видел его? Скорее всего, они просто не запомнили ту случайную встречу, а у Мукумова профессиональная память. Да, скорее всего, это так. кому же он все-таки таки приезжал? досадливо произнес Сергей. Вот ведь что, главное сейчас. Он снова переменил позу с не ему было неудобно сидеть на подушках. Давай еще посмотрим, предложил один из парней, и снова пошла по рукам маленькая фотография. Теперь они уж его запомнят, подумал Сергей. Поздно только. Тоже еще в ваших кишлаках может торговать гашишем, спросил он. Начали перебирать одного за другим жителей окрестных кишлаков, парни заспорили, загорячились, невольно снова переходя на родной узбекский язык. Есть, конечно, один человек с сомнением голос и произнёс наконец Мукумов. «Пустой человек. Теля Расимов зовут. Жизнь бросает, конечно, детей бросает, пьянствует. В Самарканде на базаре день живет». «Еще день живет. Приезжают к нему, надо проверить, конечно. А сейчас он здесь спросил Сергей: "Надо проверить", решительно повторил Мукумов и обратился к одному из парней.